Глава 24 Я вскрикнула в ужасе. Однако, кроме меня, никто даже не дернулся. Слуга и вовсе преспокойно затворил окно и запер его. Им что вообще все равно, что человек выбросился с четвертого этажа, который при здешней высоте потолков является минимум восьмым. Хотя, конечно, не человек, дракон, но вдруг он не успел обернуться. Тем более, что вид у него был порядком невменяемый. Собирался ли он вообще менять ипостась? Лично я его летящим за окном вроде бы не видела. Все же вскочила из-за стола и рейнулась к окнам, но когда пробегала мимо Джитта, та схватила меня за руку. «Не переживай за него», — сказала она, — «выветрит ярость и вернется». Я все-таки подошла к окну. Хотела, по крайней мере, убедиться, что Гирзал не лежит под ним разбившимся, однако вновь распахивать створки и перевешиваться через подоконник не пришлось. Левее от замка действительно удалялся черный дракон. В тот момент, когда я его заметила, он взревел во всю мощь своих необъятных легких и выпустил в воздух мощную струю пламени. «Надеюсь, какой-нибудь поселок невзначай не спалит?» — пробормотала я. Лесного пожара, впрочем, тоже не хотелось. «Нет, конечно», — отреагировал на мои слова сидевший рядом ящер. «Но разрядка ему сейчас необходима». Он и улетел специально, чтобы в замке ничего не разрушить. Да уж, с таким папашей не мудрено и без крыльев из окна сигануть, мрачно заметил Кирилл. Это точно, поддержал его еще один из тоже хмурых драконов. А Вазлис, это что, фамилия? Поинтересовался Лисовский. Нет, приставка, ответила Джит, опять бросая на моего шефа весьма неравнодушные взгляды. но в качестве нее берется имя отца или же производное от него. Вот проклятье Буркнул Кирилл, помрачнев окончательно. И чем же это Вазлис так его расстроило? Не все ли равно является оно фамилией или именем замечательного папаши Гирзела? Но спрашивать при драконах я, конечно же, не стала. А вот от самого папаши я была откровенно в шоке. Нет, после того, что наблюдала здесь, его оскорблением в наш адрес я уже не удивлялась. Но так унижать собственного сына, причем в присутствии его окружения, это просто выпиющее скотство. Даже захотелось разыскать Гирзела и как-то поддержать. Отец ведь знатно потоптался по его самолюбию. А доброе слово, как известно, и кошке приятно. Наверное, и дракону тоже. Только крыльев у меня нет. Никто же из ящеров явно не думал лететь за ним». У него вообще, что ли, нет друзей? Или знают, что под горячую лапу ему лучше не попадаться? — Думаю, сегодня возлесар больше не придет, — произнес кто-то на другом конце стола. Наверняка уже снова засел в лаборатории. Нагадил и скрылся в трубе. Сразу вспомнилась мне цитата из собрания на ликероводочном заводе Жванецкого. Драконы постепенно вернулись к трапезе. Я тоже в итоге снова взялась за вилку. Аппетита, правда, не было ни малейшего, так что вкуса того, что закладывала себе в рот, я практически не ощущала. А вот гирзал в столовой больше так и не появился. «Кажется, не сегодня, так завтра нас все-таки выставят из замка на мороз», — высказала я Кириллу свои опасения, когда после завтрака мы вышли в коридор. Он покачал головой. «Вряд ли», — Для Гирзела теперь оставить нас здесь уже дело принципа. Но ведь его отец — глава какого-то самого главного здесь совета, напомнила я ему. И он терпеть нас в замке явно не расположен. А власть Гирзела, как я понимаю, скорее чисто номинальная. Да нет, не совсем верно понимаешь, — возразил шеф. У них здесь, конечно, не абсолютная монархия, но все же власть сосредоточена именно в руках главы. Другое дело, что совет вполне способен устроить ему, так сказать, импичмент. Однако вряд ли станет это делать, поскольку их самих, насколько мне известно, кроме науки, в смысле магии, не волнует ничто в жизни. Так что возле сар вылез из своей норы, выплеснул накопившееся дерьмо, походя растоптал сына, думаю, этим и удовлетворился. Тратить время на более глобальные разборки не захочет. «Хорошо бы», — приободрилась я. Но вообще с таким папашей неудивительно, что Гирзл вырос высокомерной заразой. Заметилась невеселой усмешкой. «Неудивительно», — согласился Лисовский. «Только его высокомерие и все прочее — это скорее не копирование папаши, а своего рода защитная реакция на регулярные растаптывания». «Думаешь, и регулярные?» «Боюсь, что да», — вздохнул он. Через полчаса к нам привели Нарта и Малику, так звали маленьких нагов. Папа, это, кстати, был тот самый слуга, который во время наряжания елки приносил нам ужин и, увидев, чем мы заняты, ушел с квадратными глазами. Сразу удалился, оставив детей на наше попечение. Те с затаенным восхищением взирали на елку, но подходить ближе не решались. «А чего застыли-то, как снежные скульптуры?» — подмигнул им Кирилл. вблизи лучше разглядывать. Нарт с Маликой приблизились к елке, где их скованность растворилась, словно ее и не бывало. Они принялись оглядывать игрушки, живо обсуждать их, обращаться к нам с вопросами. Мы охотно рассказывали им, какие еще бывают игрушки и украшения на елку, в какие костюмы дети одеваются в Новый год, подробно описали Деда Мороза со Снегурочкой». Когда зеленая красавица была досконально рассмотрена, мы стали учить детей вырезать снежинки и фонарики. Сначала показали, что и как надо делать, после чего вручили им ножницы и бумагу. Первые блинчики вышли, естественно, комом. Но дальше ребятишки наловчились и начали вырезать вполне себе приличные фонарики, а за ними и снежинки. Потом Кирилл сделал каждому из них по лебедю, опять же из бумаги. На завершение мы сняли с елки и подарили обоим покрашенному яйцу со стразами. Маленькие наги были в восторге. Как мне показалось, теперь они уже совсем не жалели о том, что драконеныш спалил их снеговика, иначе бы они много потеряли в этой жизни. Однако едва за ними закрылась дверь, это мелкое драконистое наказание вновь напомнило о себе. «Что это вы тут украли?» раздалось в коридоре. а ну-ка показывайте». Мы с Киром бросились на подмогу, но не успели открыть рот, как засранцу прилетело от другого человека, в смысле нелюдя. «Хонор, прекрати!» — выкрикнул шедший по коридору Наг. Я его вспомнила. Именно он заявился с предложением подогреть нам ужин, когда мы делали украшение для елки. «Ничего себе!» Наг осмелился приструнить драконьего отпрыска, Жить, что ли, надоело? Не лезь ко мне, зло огрызнулся тот. Не смей со мной так разговаривать, — возмутился Наг, остановившись перед драконышем. Его брови грозно сдвинулись к переносице, на скулах ходили желваки. Как хочу, так и разговариваю, — с вызовом бросил Хонор. Захлопни пасть, — гаркнул за нашими спинами Гирзл. Я ж чуть не подпрыгнула, Он-то откуда тут взялся? А нахоленок весь сжался и, кажется, готов был провалиться сквозь пол подальше от разгневанного главы клана. «Ребята, вы в порядке?» — тихо спросила я, нагнувшись к маленьким нагам. Решила, что пора им идти, ибо стало сильно попахивать разборкой. «В порядке», — ответил Нарт. «Когда вы рядом, нам ничего не страшно», — добавила Малика. «Тогда бегом к себе и с яйцами...» осторожней, напутствовало их напоследок. Дети поспешно удалились. Наг зашагал прочь вместе с ними, тихо говоря, что-то ободряющее. А гирзал все сверлил хмурым взглядом младшего сородича. Тот, похоже, был бы рад тоже смыться, однако не рисковал просто так показать хвост главе клана. — Сколько раз я тебя предупреждал, чтобы ты не смел хамить, — начал гирзал однако мелкий перебил его, вскричав. «Этот наг не имеет права делать замечания дракону, он мне никто!» В глазах мальчишки вновь засверкала ярость, а может даже и непримиримая ненависть. Кажется, гирзал скрипнул зубами, однако продолжал спокойно назидательным тоном. «Во-первых, делать замечания тебе, Хитос, имеет право. А во-вторых, «Ты опять цепляешь Нарта и Малику. Под конец в его голосе вновь прорезались грозные нотки. «Они влезли в гостевые покои и что-то украли там!» — поспешил наябедничать драконеныш. «Мы сами пригласили их в гости и подарили небольшие подарочки», — вставила я. Хотела сказать об этом сразу, как он наехал на маленьких нагов, но, к сожалению, не успела. «Слышал?» — вопросил Гирзл. «Да». Буркнул мелкий явно раздосадованно. «Прежде чем обвинять кого-либо в воровстве, необходимо хотя бы разобраться, имело ли оно вообще место?» «А если бы они успели спрятать украденное?» «Нашелся-таки паразит». «Все, иди отсюда», — рыкнул старший. Драконыш с готовностью сорвался с места, только пятки засверкали. «Сегодня больше не выходишь из своих покоев». крикнул гирзел ему вслед. «Наказан». Мелкий на бегу издал глухой рык и скрылся на лестнице. «Он всех детей Нагов третирует или только Нарта с Маликой?» — поинтересовался Кирилл. «Всех», — вздохнул Гирзл. «И не только детей, но этих двоих в особенности, потому что они племянники Хитоса». «А Хитос?» — шеф вопросительно посмотрел на него. Дракон криво усмехнулся. «Вижу, ты уже догадался. Да, Хитос — его отец. Я чуть на месте не рухнула. Вот этот юный нагоненавистник сам наполовину наг?» Однако Кирилл явно подразумевал именно данный факт. На его лице даже намека на удивление не отразилось. «Конечно, мне тоже показалось несколько странным заявление Гирзела, что конкретно этот наг имеет право делать замечание драконышу, но я тогда предположила, что, возможно, он его гувернер или кто-то в таком роде. Хотя, если вдуматься, выкрик мелкого «он мне никто» был каким-то слишком личным. «Пойдемте к вам», — сказал Гирзел, берясь за ручку нашей двери. «Нечего в коридоре торчать». Мы зашли в гостиную следом за ним. Чешуйчатый сразу вальяжно расположился на одном из диванов. Мы тоже сели на другой. Да, Хонор — сын драконицы Инага. Сам продолжил тему он. Они не женаты, но до недавнего времени жили вместе, причем душа в душу. И, в общем-то, все было хорошо. Хонор обожал родителей. Происхождением бастарда ему, поверьте, никто в замке не тыкал. Ни взрослые, ни дети. В личную жизнь других у нас вообще никто не лезет. Тем более про связь Лизанны с Хитосом все знали давным-давно. Не то чтобы прямо одобряли, но относились, можно даже сказать, с пониманием. Короче говоря, ничто не предвещало. Только в один прекрасный день кто-то хорошенько промыл мальчишки мозги. По поводу презренных нагов, их грязной крови и все в таком духе. С того момента Хонора как подменили, он буквально возненавидел отца, а заодно и всех остальных нагов. В первую очередь, своих кузенов. Хитас он с тех пор абсолютно ни во что не ставит. Только хамит ему и огрызается. Мать с ним тоже не справляется. Да он и к ней теперь относится немногим лучше, чем к отцу. Без конца высказывает ей претензии за свою неполноценную кровь. Впрочем, на контакты не идет больше вовсе ни с кем. Вот единственное, хоть меня, как главу клана, побаивается. Так и вложил бы мальчишке мозги, пока еще не поздно. сказал Кирилл. объяснимо наконец, что ненавидеть отца за сам факт своего рождения — это попросту глупо». «Хм», — хмыкнул Гирзл, раздраженно ухмыляясь. «Тебе много удалось ему вложить? Про дружбу у драконов с нагами, например?» Ох Ухмылка стала откровенно ядовитой. «Тогда я не знал сути проблемы», — невозмутимо заметил шеф. «К тому же драконы, похоже, с молоком матери впитывают презрение к остальным расам». Так что тебе, главному дракону, воспитывать подрастающее поколение было бы сподручней. Но, возможно, именно в этом и проблема. Ты просто не можешь искренне утверждать, что Наги вовсе не грязь под ногами. «Я не считаю Нагов грязью», — буркнул ящер. «Но и равными вам тоже». Лисовский посмотрел на него с полной уверенностью в своей правоте. «И возражений...» действительно не последовало. Гирзл лишь недовольно насупился. «Ладно, попытка не пытка», заключил шеф и, переведя на меня смеющийся взгляд, добавил. «Не правда ли, товарищ Берия?» Я невольно хихикнула. «Что еще за Берия?» — опешил хмурый гирзл. «Это из анекдота про наших исторических личностей», — кратко пояснила ему и, наконец, задала давно не дававший покоя вопрос. Но кто же додумался до мерзости настроить Хонора против родного отца? Кто промыл ему мозги?» Кирилл криво усмехнулся. «Думаю, не ошибусь, если предположу...» Он испытующе посмотрел на гирзола.